чвит чвит чи чиу. у в голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза. «Баранкин!» — сказал он. «Это ты, Баранкин!» «Чего-чего? Чья-чья?» — ответил я ему по-воробьиному, что означало «конечно, я! Не узнаешь, что ли?» Убедившись, что я не вру,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 со слезами на глазах. «Значит, превратился. Вот здорово! А почему же я не превратился?» «Я...» «Чирик, чим-чирим. Откуда я знаю?» «Чирик-чик, квик-чить? Наверное, хотел не по-настоящему». «Костя...» «Что ты на меня чвикаешь? Говори по-человечески». «Я...» «Рчик, чуть-чуть, чвим-чим». Как же я могу говорить по-человечески, если я воробей? Чепчик, чин-чин-чип. Костя еще и Чепчиком обзывает. А я совсем его и не обзывал Чепчиком. Я ему сказал Не падай духом, Малинин, еще раз попытайся. Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. Но я ему не стал ничего чирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно.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 крикнул Мишка, слезая с велосипеда. «Малинин, ты куда спрятался?» «Странно. По-моему, я его только что видел на лавочке». «Конечно, видел. Вот его учебники и тетради». Мишка собрал тетради и учебники, и, не обращая никакого внимания на рядом сидевшего воробья, который был вовсе не воробей, а Кости Малинин, вот смехота, оглядел весь двор, потом посмотрел на наше окно, из которого показалась голова моей мамы. «Здравствуй, Миша!» — сказала мама. «А где же Юра и Костя?» «А я как раз хотел вас об этом спросить», — сказал Яковлев. «Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет». «Вот сорванцы!» — сказала мама. «Наверное, на улицу убежали. Ты, Миша, заходи в комнату, они сейчас вернутся». Мишка положил Костины на учебники на седло и скрылся в подъезде. А я слетел с забора на лавочку к Косте Малинину. «Ирчик, Ирчик, чуть-чуть-чуть!» — -чуть», сказал я Кости. «Молодец, Малинин, превратился все-таки!» На что мне Костя прочирикал? «Че-че-че? Честное слово!» «Че-че-че!» — -че, сказал я. «Чув-чув-чув! Чи-чи-чи! Честное слово! Открой глаза и увидишь!» И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза. Глаза у него так и остались голубыми. Воробей с голубыми глазами. Здорово! Стоит на лапках, качается. Хвостом сам себе равновесие помогает держать. И от удивления все еще прийти в себя никак не может. А я вытер крылом под лба и сказал. Все в порядке. Чуф! Чуф! Все в порядке, сказал Костя Малинин и тоже вытер крылом лоб. Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке.